Здравствуйте, меня зовут Рашид Линарович, на время отсутки Илья Андреевича я буду проводить у вас. Е е. Ну, У меня немножко свой подход, я буду давать некоторые новые практики. Вот, и два дополнения, которые, может быть, были пропущены со своё время. Значит, давайте начнём с общих положений. Как мы выстраиваем э, свой день в соответствии с канонами йоги. Значит, наш день, наше утро, оно начинается уже с процедуры отхода ко сну То есть, как мы закончим отход ко сну, таким будет наше утро Поэтому очень желательно перед сном провести медитацию. Это связано с тем, что, как говорят Йоги, если мы задаем программу духовной работы на ночь, то утром мы встаем в том состоянии, в каком легли, отошли ко сну. Поэтому, если вы проводите хорошую медитацию перед сном, то утром вы встаете в совершенно в другом состоянии, настроении. В идеале вы встаёте, пробуждайтесь так, как будто мужчин и не спали, с той же энергетической позиции, с той же позиции сознания. Ну и плюс вы можете получить шанс на работу во сне, что очень важно. Во сне с 10 до пяти утра, с десяти вечера до 5 утра проходит работа со всеми серьезными учениками. То есть там вы можете также э, ходить на занятия групповые. Там есть свои университеты, школы. Вот. И может быть, некоторые из вас уже какие-то фрагменты этих занятий проходили. Они не всегда запоминаются, но когда запоминаются, это впечатляет. То есть там дают тоже упражнения, в основном связанные с энергетикой и э, с развитием энергетики с развитием тонких тел. Правильно пробуждаться и вставать тогда, когда вы просыпаетесь первый раз. Не нужно просыпаться и засыпать несколько раз. Это расшатывает организм. Есть определенные процессы, которые связаны с засыпанием и пробуждением. Они связаны с тонкими телами и с энергетикой. Поэтому этот процесс выхода и входа в сон, если он повторяется многократно, то он приводит к расшатыванию организма. Плюс вы достигаете того, что называется тамасом в йоге, то есть инертности. Вы впадаете в состояние, когда ваша воля ослабляется и вы теряете тот тонус, который характерен для нормального пробуждения утром, естественного. Когда вы следуете ритмам солнца, ритмам природы, то у вас уже естественная пробуждена энергия, она уже есть. Она течет по каналам, каналы открыты настолько, насколько это возможно на вашем текущем уровне. Если вы встаёте не в соответствии с ритмами, пробуждаетесь, то есть вот эта закрытость каналов, есть вялость, отсутствие ясности. Вам нужно долго раскачиваться, чтобы прийти в норму. И в общем-то это довольно большая проблема – прийти после томастического состояния в норму. Даже, даже интенсивные занятия йогой могут не дать вам возможности войти в естественное состояние, которое Человек достигает при нормальном Следовании ритму природы Но я думаю, что у всех есть опыт Нормального пробуждения и ненормального То есть, когда мы вставали значит, Здесь 11-12 часов дня И мы чувствовали очень большую расслабленность И недостаток силы воли при нормальном следовании ритма мы чувствуем, что как бы нам не нужно преодолевать тех трудностей, которые возникают при нарушении естественного порядка вещей. Поэтому это важная часть йоги следования природным ритмам. Также считается, что сон до 12 часов ночи он более благоприятен и более полноценный. Ну примерно расклад такой что 1 час до 12 часов равен 2 часам после вот ну и плюс к тому э, проходит учеба как я говорил с 10 вечера до 5 утра если говорить с медицинских позиций современных то после засыпания у нас э, в мозгу в шишки на железе начинается выработка важнейшего гормона мелатонина это гормон который запускает вообще всю гормональную систему это тот гормон который был открыт последним из всех гормонов всех всех эндокринных желез то есть гормоны всех желез были открыты уже в 30 до 30-х годов и только гормоны шишковидной железы долго не могли открыть и открыли его где-то в 50-х Сказал, что он обладает интересными свойствами. Вот и некоторые считают, называют его гормоном души, поскольку он запускает всю гормональную систему, и его недостаток приводит к старению организма, к снижению энергии, ну и наоборот, когда значит его вырабатывается нормально, то все в организме в порядке, ну, по возможности. И его выработка очень сильно связана со сном. Максимум выработки мелатонина приходится на два часа ночи. Причем он вырабатывается, когда человек спит в темноте. Если было открыто, что в шишковидной железе есть светочувствительные клетки, но Как мы знаем, природа она излишняя и Если какой-то орган не функционирует, то он э, деградирует, то есть отмирает. Но поскольку есть активные светочувствительные клетки, это значит, что э, эти клетки реагируют на свет. И действительно, выработка мелатонина она происходит, когда человек спит во сне. Поэтому спать спит не во сне а в темноте спать в темноте это нормально. Вот есть, я заметил, что у некоторых людей есть непонятная у меня привычка спать на свету. Я все-таки считаю, что это не очень нормально. Поэтому понаблюдайте за своим сном, как бы это очень важно, и не нужно стремиться урезать количество сна, потому что во сне происходит восстановление зарядка энергии, тонких тел вот. и не нужно считать, что это время потеряно для жизни, то есть полноценный человек адекватный не может быть при недостатке сна. Ну, классически считается, что женщинам нужно восемь часов сна, мужчинам семь часов, в зависимости от обстоятельств жизни эта цифра может меняться, допустим Если у вас большая нагрузка, то количество сна может быть увеличено. Также, если вы живете в, в большом городе, то цифра тоже может быть увеличена. В среднем 8 часов. Если вы живете на